власти и порядок в ваших штатах рухнули в течение нескольких дней. В наименее пострадавших регионах толпы штурмовали склады из продовольствия, которого все равно не могло хватить на всех. Американцы сбивались в шайки и самоназванные армии и самозваных диктаторов и истребляли друг друга, сражаясь за пищу и воду. Бесконечные толпы беженцев двинулись в Мексику и Канаду, Но ну и там никто не собирался кормить пришельцев, потому что в условиях начавшейся глобальной катастрофы самим всего не хватало. К тому же именно американцев все винили в случившемся, так что на границах ваших встречали огнем пулеметов. Огромные проблемы начались по всему миру, пусть и меньше, чем у вас. да там на зима вместе с вулканической. Пыль, сажа, аэрозоли, образованные пеплом, И сернистый газ поднялись в аратосферу, задерживая солнечный свет. В Европе и России среднегодовая температура упала на 5-10 градусов. В Канаде, Мексике и на том месте, где раньше были США, на все 20. Так что если у нас большая часть страны стала тундрой или лесотундрой, то у вас арктическая пустыня. То есть в глобальной катастрофе виноваты все-таки вы, а не мы. «Перефразируя ваше правило, нам не нужен мир, где не будет нашей страны и нашего народа. Но нам все же было легче. У нас большинство городов от моря вдали, и моря мелководные. Их легко оборонять. Я прислала вам наши песни, надеюсь, вы их прослушали. А знаете, что там значит слова «мертвую стать»? Был пять лет назад инцидент в Ленинграде с некой гражданкой Чуковской» которая успела все же информацию до вашего посольства донести. Пересерение сознания? Вы это умеете? К сожалению, нет. Существует барьер, который мы никак не можем преодолеть. Тело с пересаженным сознанием сохраняет стабильность лишь ограниченное время. Хотя и это немало. Умирающему в госпитале солдату дать шанс отомстить. Кстати, угадайте, откуда берутся доноры? Добровольцы за родину, за, как там вас зовут, вождя или заключенные из вашего ГУЛАГа. Первое, мимо. Какой смысл терять преданных идей людей? Второе, но ну, отчасти. А в основном же пленные. Мужчины боеспособного возраста и физической кондиции. И мы там не можем позволить себе роскоши кормить и охранять дармоидов. Тем более, что уже... Заряженное тело для повторной загрузки не годится И не может быть использовано против нас Представьте картину Как на вас в атаку идут штурмовые батальоны берсерков Уже не боящихся умереть, жаждущих лишь убивать И ваши солдаты узнают лица вчера погибших однополчан Потому в нашем мире сдаваться было совершенно не принято Последнюю гранату или патрон берегли для себя. Это слишком чудовищно, чтобы быть правдой. В мирное время, мистер, поскольку и недостатки очевидны. В конечном счете погибают и, и донор, и всадник. И если доноров, цинично рассуждая, можно на любой из дани идущих войн наловить, то для второго очень важна высокая мотивация – Иначе риск получить того же берсерка, которому нечего терять, но мстящего уже нам. Ну и по здешнему уровню это слишком сложно для полевого госпиталя. Недопустима большая смертность материала. В вашем мире вообще нет никаких правил ведения войны? Никаких конвенций? А какие могут быть правила, мистер, когда вы навязали нам войну на истребление? что заставило и нас отбросить все ограничения, руководствовать исключительно целесообразностью. Это вы заставили нас выбросить идеализм и стать убежденными циниками, для которых на войне одна победа лишь важна. Победа спишет все, война на то война. Это сказал Сунь Кстати, как в вашем мире поживают китайцы, индусы, «Бразильцы, африканцы, как сказал один из ваших президентов, затем Господь и создал границы, чтобы у нас не болела голова от бедствий по ту сторону. И эти страны почти не бомбили, ну, за исключением мест, где были базы одной из сторон. Но катаклизм границ не разбирает и никто не предупредил тех, кто жил фермерством, что долго зима близко». Так что сами можете вообразить, каково было африканским неграм, когда из-за похолодания все сельскохозяйственные культуры вдруг начали погибать. То же самое происходило по всей земле. Масштабные похолодания и, как следствие, неурожай и голод, которым в истории не было равных. Перенаселенные Китай, Япония, Индия, Индонезия практически вымерли. Кто не от голода, Те от начавшихся эпидемий и гражданских войн. Та же судьба ждала и Африку. Кое-где там еще живут племена, вернувшиеся к кочевому скотоводству. В Латинской Америке мертвые города, а остатки населения, переселились в общины наподобие наших колхозов, с трудом выживают сельским хозяйством. Европа, оказавшаяся в войне меж двух огней, очень сильно пострадала от ядерных взрывов. Голода и разрушения экономических связей. Все современные государства перестали существовать, рухнув в войну всех против всех. Австралия пострадала от катастрофы меньше всех стран, и поэтому один из ваших генералов додумался захватить ее и стал там неограниченным диктатором. Пока его не убили подчиненные, которые после этого Передрались за власть в новой империи и разорвали ее на куски. Нас же спас опыт большевиков. Мгновенная централизация, порядок, учет и контроль. Подземные поселения, даже целые города, заводы с энергией от электростанций, гидропонные фермы, птицефабрики и рыбные садки вместо колхозных полей ферм. А на поверхности, где нет сильной радиации, в Оленеводов, После резкого изменения климата именно этих животных у нас стало выгоднее всего разводить под открытым небом. Кстати, китайцы и Северной Китая и Маньчжурии, те, кто выжили, быстро сообразили с нами объединиться. А вот ваш принцип, каждый за себя, один бог за всех, оказался смертельным ядом». «И тут сходится», — подумал Райан, — Здесь даже в Москве строят дома оранжереи, где растят не цветы, а овощи, которые продают тут же в магазине круглый год. Наверное, такие же совхозы-гиганты есть где-нибудь на Урале, в подземных городах. И в русских газетах, вспоминаю, было и про гигантские птицекомбинаты и рыборазводные фермы на Волге, про массовое производство корма из хлореллы и вольфии. «Для скота. Но, наверное, и люди могут есть, когда припрет. «Так это значит, русские здесь уже готовятся. «Но тогда чего война еще не идет? Или на той стороне не все решено?» «Война не окончена», — продолжила Лазарева. «Хотя США больше не существует. «Не считать же страной несколько десятков маленьких «и совершенно независимых друг от друга поселков» в наименее пострадавших районах, которые каким-то чудом смогли выжить и наладить натуральное хозяйство. Но у вас было множество военных баз по всему миру. И хотя у ваших уцелевших войск давно нет централизованного командования, де-факто война продолжается. Мир никто не заключал, да и не с кем его заключать в такой ситуации. Так что если где-то встречаются наши с вашими... На суше, в море, в небе. Твой идет насмерть. В плен стараются не попадать, потому что это хуже смерти. Как я уже упомянула, в основном американские войска сейчас базируются в Австралии. Да, еще на некоторых островах в океанах. И, несмотря на свои междоусобицы, все еще умудряются портить кровь и нам. Ненависть между нашими вашими столь сильна, что обе стороны забывают о любых внутренних разногласиях, когда встречаются. Однако уже стало ясно, вашей победы не будет. Или все-таки окончательно победим мы, или на этой планете там вообще не останется живых. Последние годы воюют больше не с врагом, а с природой. За свое выживание. В военное время развиваются военно-прикладные отрасли знаний, а таким наукам, как метеорология, океанология, нужен мир и международное сотрудничество. И никто не знает, что в итоге будет с климатом, атмосферой, вернется ли все после, как было, или окончательно пойдет в разнос. Даже попадание в Воронеж сюда было не более чем неудачным экспериментом. Как бы вы в 42-м захотели выдернуть к себе из Перл-Харбора свои утонувшие линкоры до того, как там это случится. Но слишком многое приходится нам определять эмпирическим путем. То, что не было заметно при опытах с малыми массами, проявилось при начале процесса с подводной лодкой, уже выдернутой из своего еще мирного 2012 года и зависшей на границе измерений. Никто еще тогда не знал, что, во-первых, нельзя сделать перемещение по одной временной последовательности одной из встреч и все той же теории Новикова. А во-вторых, при перемещении из прошлого в будущее с ростом масс потребная энергия растет по экспоненте. Тогда предотвратить катастрофу удалось лишь чудом. Не только лодка бы погибла, раздавленная схлопнувшимся пространством, Ну и на нашей станции выделилась бы энергия в несколько гигатонн тортилового эквивалента. Однако нам удалось оперативно подключиться к уже активной червоточине в ваш 1942 год. Наверное, хорошо всплеснуло тогда в Атлантике. Но свидетелей не было, если кто и оказался рядом, усыреть не мог никак. На дальнейшем пути Воронежа лучше бы мог рассказать товарищ Лазарев — присутствующий здесь. А нашим людям, уже вышедшим на контакт с предками, пришлось организовывать встречу. Ну а там, сожалеть, что не вышло, не усилить свой флот, а то и вовсе сделать его бессмертным, не даже получить от предков нужный нам товар в обмен на технологии. «Опять сходится», — подумал райен «и наши аналитики, и немецкие». Насколько известно нам, очень долго не могли принять и на временное происхождение моржихи. Даже когда стало абсолютно ясно, что этот корабль не мог быть построен ни на одной из верфей в этом мире. И только советские необычайно быстро и легко поверили. Судя по тому, что лодка К-25 в рекордный срок была зачислена в советский флот и приняты все меры секретности. «Бессмертный флот». Да, если бы это было возможно, получив известие о гибели своего корабля, тут же выдергивать его из дня предыдущего. Понятно, отчего там в условиях той войны не пожалели ресурсов на опыты. Остается прояснить еще кое-что. Миссис Лазарева, да, простите, как тогда мне вас называть, поскольку вы говорите сейчас от лица той стороны и в присутствии иных, самых главных людей в СССР, следует ли понимать, что вы являетесь старшей среди представителей иного времени, присутствующих в этом мире? Ах, вот вы о чем. Знаете, в войну и при дефиците кадров всех интересуют лишь твои реальные качества, то есть уже выполненные дела. Ну, еще твоя специальность. Там я была в общем тем же, Как и моя прабабушка, инженер-кораблестроитель по мирному времени успела еще до войны закончить ленинградскую корабелку. В начале войны боец-диверсант, затем снова в промышленности, занималась атомом, и кораблями. Больше даже не чистой наукой, а управлением людьми. Потому и решили, что я наилучшим образом подхожу как раз для тех направлений, которые у предков следовало бы ускорить физику пространство времени знаю лишь в рамках общего высшего образования ну и даме о возрасте позволительно не отвечать скажу лишь что я старше чем значит здесь по документам за прошедшее время биология медицина и продолжительность жизни успели шагнуть вперед по факту можете считать меня полномочным послом в ранге министра Колюша мне поручено довести до вас позицию той стороны, которая обсуждению не подлежит. И тут сходится. инженеры в то же время управленец высокой квалификации и ранга. Значит, именно она была серым кардиналом, теневым генералом Грофсом советского Манхэттена. А идиот Эрл ходил буквально рядом и ничего не понял. А теперь она официально... Главный порученец у Пономаренко, а реально, как агент-контролер этого мира, от задверцев. В таком случае, может, доведете до своей стороны и нашу позицию. Райан постарался изобразить наиболее дружелюбный тон, что моя страна здесь искренне сожалеет о том, что случилось там, и приложит все силы, чтобы такого не допустить». «Со своей же стороны мы можем предложить добрососедские отношения, взаимно уважение и интересов, и вы упомянули о торговле, так смеется ними что Соединенные Штаты...» Райан увидев выражение лица Лазаревой. «Что ты мне можешь предложить?» Прошипела она, подобно разозленной кобре. «Чистое небо над головой, без вечных серых туч» с которых падает радиоактивный снег, солнечное тепло, чтобы можно было выйти наружу без спецкостюма, вкус свежих фруктов, а не питательных брикетов из биофабрики, mãe их родителей, сгинувших в первые дни этой войны, спокойствие увидеть своего мужа и детей живыми и здоровыми и завтра, и через неделю, через месяц, год, наши города, музеи, театры ставший пеплом зеленый лес лук возле речки в которой можно рыбу ловить трава по которой можно бегать босиком все это у меня у всех нас украли вы пусть не вы лично мистер райен но ваши потомки которые ничем не лучше вас и тут сходится механическое отметил райден война вча которой и там русским пришлось бросить на передовую даже женщин затем когда положение выправилось с фронта отозвали те кто выжил и ценную специальность имел жизнь в подземельях а ведь лазарево еще десять лет назад на улице всегда вуальна сила хотя этот предмет туалета тогда в ссср считался буржуазным глаза привыкли к искусственному освещению а не к яркому солнцу и даже чисто женское Терпеть не может военную форму, зато нервнодушно к нарядам, изголодавшись по ним в том мире. Неужели все правда, как бы и невероятно не звучало? И что тогда? Молиться, Боже, спаси Соединенные Штаты? — Анна Петровна, — произнес Сталин, — вы, пожалуйста, не путайте личную позицию с государственной. Господин Райан приехал по конкретному вопросу узнать, воюем или пока еще нет. Анна мгновенно подобралась, потупила глаза, что не совсем сочетаться с ролью чрезвычайного и полномочного информации к размышлению, но смотрим, что дальше. В данном случае моя личная позиция полностью совпадает с позицией моей стороны сказала она уже более спокойным тоном. Выживание так называемого американского народа абсолютно не является приоритетом. А вот голубое небо над всей этой планетой является. И лишь поэтому наша сторона пока стоит за мир, до тех пор, пока американцы не начнут войну. Тогда никаких моральных ограничений. И добавила, посмотрев на Райана, Не могу сказать, каков будет ответ, решаю не я. Могу лишь предположить с достаточной вероятностью, что на ваш Йеллоустоун ничего не упадет лишь до того, как ваши бомбы не будут сброшены на какой-либо советский город. Равно, как и наших друзей, например, Рим или Берлин. Мне будет искренне жаль. Вспомните, что я говорила вам раньше. Мы там не идеалисты, а прагматики. Сейчас этот мир интересен нам, как возможный запасной аэродром, когда само знание, что он есть, помогает выстоять. Я очень надеюсь, что этот вариант так и останется в запасе. Но если придется к нему прибегнуть, это будет страшно не для СССР, а для вас. Потому что я, уже привыкнув к реалиям этого мира, могу хотя бы с вами беседовать. А для тех, кто придет сюда с опытом и оружием следующей мировой войны, Аксиумой будет «Сколько раз увидел американца, столько раз его убей». Да, сейчас у нас нет лишних ресурсов на масштабную военную операцию в этом мире, параллельно с идущей там войной и битвой за выживание. Но если утвердят план эвакуации, затратами считаться не станут. Впрочем, даже ограниченное вмешательство – может оказаться для вас очень тяжелым вы ведь так и не узнали тайну синего света что было в шанхае пять лет назад проход для еще одной маржихи всего решил не пространственный маяк по меркам радио грубая аналогия с грозоотметчиком попова единственная его функция это что сигнал данный здесь в определенном месте времени будет услышан и запеленгован на той стороне Мы не можем пробивать червоточины, но можем чуть менять место их раскрытия и облегчать сам процесс переброса. Открыть пробой на очень короткое время требует гораздо меньше энергии. И представьте, что такой синий маяк загорится в условленный момент в точно обговоренных координатах, например, в Баренцевом море, на короткий миг, чтобы пропустить ракету, которая пойдет на Вашингтон, на Нью-Йорк, Да хоть на Йоллстоун и перехватить ее у вас. Нет никаких средств. Сколько потребуется, чтобы вы капитулировали или вбомбить вас в каменный век? Аналогично проход может открыться под водой для атомной торпеды, и жаль будет Нью-Йорка или Филадельфии. Тогда позвольте все же спросить, что вы хотите от моей страны, какие будут ваши условия? Условия очень простое Лазарева взглянула на Райана, как сквозь прицел. Чтобы вам не становиться у нас на пути, живите, пока нам не мешаете и делайте то, что не задевает наши интересы. А если все же нарушите, то не обижайтесь после, что вас не предупреждали. И это исключительно ваши проблемы, как объяснить что-то вашим избирателям. Я здесь говорю с вами с одной целью – довести до тех, кто вас послал, что нам не нужна эта война. Зато, возможно, потребуется эта планета, и в этом случае нам будет глубоко безразлична судьба американской нации, как и вообще всех, кто не является нашими друзьями и союзниками. Мы те, кому повезло там выжить, циники и прагматики, а вовсе не гуманисты, После смерти десятых миллионов своих мы стали равнодушны к жизни чужаков. Передайте это своим хозяевам, а дальше уже ваше дело, как к этому отнестись. Но только учтите, нового предложения не будет. И милосердия к проигравшим тоже. Что вполне по-вашему. А в остальном, у моей стороны больше требований нет. Может, будут у... Тут Лазарева взглянула на Сталина и Пономаренко. «У нас будут», — сказал Сталин. «Прежде всего, ваше правительство принесет извинения, накажет виновных и выплатит компенсацию за гибель 52 советских граждан на мирном пассажирском самолете. И будем считать, что за потопление, без объявления войны, вспомогательного судна ВМФ СССР Вы уже расплатились кратно, а виновные в том наказаны. Далее, настоятельно рекомендую вам убрать вашу эскадру из Балтийского моря. И больше там не появляться. Иначе у кого-то палец на спуске дрогнет, и вам снова придется перед вашими избирателями оправдываться за несколько тысяч погибших и утонувшие корабли. Ну а что касается Вьетнама, там вы с позором проиграли эту войну. Я думаю, и здесь будет неэтично лишать вьетнамский народ его победы». Сталин взглянул на Лазареву. Та зловеща усмехнулась. «Ваша страна не только проиграет войну, мистер райен но еще получит большие внутренние проблемы и с экономикой, так и не компенсировав затраты, и с общественной моралью. Ваши идиоты Уилсона – Это только начало. Через несколько лет вся ваша армия превратится в уголовную банду, и когда вернется домой, то принесет колоссальный всплеск преступности и наркомании. Гангустерские двадцатые вам покажутся идиллией, ведь теперь ряды нарушителей закона пополнят те, кто обучен воевать и очень дешево ценит чужую жизнь. И в моем времени вы эти проблемы так и не решили. Соединенные Штаты уже никогда не будут такими, как до войны. «Нас интересует судьба наших граждан, по нашим сведениям, содержащихся в Сайгоне в вашем плену», — сказал адмирал Латарев. «Можем предложить их в обмен на, ну, пусть в пропорции один к десяти. То есть за каждого своего гражданина мы вернем вам десять ваших летчиков. А в качестве первого шага мы хотели бы получить поименный список этих людей». Поддерживаю, заявила Анна Лазарева, и добавлю, что моя сторона очень не поймет и не одобрит, если кто-то из этих людей пропадет без вести, умрет или заявит о политическом убежище в США. В этом случае мы оставляем за собой право на ответные действия. Или вам Сайгона мало? Со своей же стороны можем обещать, что никто из этих лиц больше не появится во Вьетнаме. Мистер райен вы вспоминали про конвенции и обычаи. Так, если я не ошибаюсь, в прежние времена было, что попавший в плен офицеров освобождали под обязательство больше не участвовать в этой войне. И ждем ответа на этот вопрос. Ну, скажем, в течение суток. Суток мало, ответил Райан. Я в Вашингтон лишь к концу этого срока попаду. И еще мне надо будет доложить президенту, «И убедить в своей правоте. И пока решение будет принято и пройдет по командной цепочке...» «Первый ваш аргумент принят», — сказала Лазарева, — «а второй нет. Уж вы простите, но американский бизнес всегда славился оперативностью принятия решений». «Двое суток, по истечении которых мы, не получив сведений о судьбе сайгонских пленников, начинаем обратный отсчет». «Вам очень нужны эти люди?» — спросил Райан. «Потому что среди них есть кто-то оттуда?» «Мы своих не бросаем», — вступил до сих пор молчавший Пономаренко. «И несем за них ответственность, и со своей стороны можем обещать, как американскому народу и мировому сообществу понравится показательный судебный процесс в Ханое над вашими воздушными пиратами, злодейски разбомбившими мирный город». Их у нас несколько сотен нападало и поймано. Тоже можем список предъявить. И всеми может быть предъявлено обвинение в военном преступлении, что позволит вьетнамской стороне обойти с ними не как с пленными, а как с бандитами. Я доложу президенту. Надеюсь, он примет решение, устраивающее все стороны. В таком случае, мистер Райан, больше не смеем вас задерживать. Увереный, что вам необходимо скорее попасть домой, и потому ваш самолет получит разрешение на немедленный вылет. Последний вопрос, миссис Лазарева. Если позволите называть вас так, не знаю, вашего настоящего имени. А какой смысл несет вторая песня? Что вы прислали? Да вы так и не поняли, мистер Райан. В общем, никакого, если не считать, что это моя суть и моя жизнь. Моя чувство, с которым я покидала родной мир. И судьба, которую я ни в коем случае не пожелаю своим детям. Мозес Гордсмен. Гражданин США и американский бизнесмен. Нойша гарцберг был счастлив, поймав птицу удачу за хвост и посадив в клетку. Теперь неси мне золотые яйца и по десятку каждый день, или ощиплю и зажарю. Для начала с невероятной легкостью удалось вывернуться ужом из того кошмара с вьетконговским пленом два года назад. Комуняки оказались до итиотизма честны, выпустив уже простившегося с жизнью Мойшу сразу по заключению перемирия. Правда, прежде его выдали досуха, и все, что он знает, какие деньги лежат на его счетах, в один из дней доставили в Ханой, к французскому консульству, заодно защищавшему интересы граждан США в коммунистическом Вьетнаме, и дали пинга под зад. И лягушатники, хотя после событий 1953 года не сильно любили американцев, но они отказались помочь бывшему узнику Вьетконга. С тех пор Мойша благоразумно не приближался к зоне военных действий ближе, чем на пару сотен миль. Обосновался в Сингапуре, британская колония, цивилизованное и безопасное место, через которое, однако, тоже шли товары и деньги для Вьетнамской войны. Поскольку, например, горючее, армия США предпочитала не вести через океан, а закупать здесь же, в Малайе, у компании Royal Dutch Shell. Так что Мойша, обнаружив свои заначки обнуленными, не пал духом, а развил бурную деятельность, чему весьма способствовали сохраненные дружеские связи и репутация друга США. Да также пресса. Уже в Сингапуре к нему пришел улыбчивый китаец мистер Ли и предложил написать серию вьетнамских репортажей для одной очень уважаемой газеты, которая, к радости Мойши, через какое-то время напечатала «Сан-Франциско Кроникл», самая респектабельная газета западного побережья. «Бизнес, мистер Горцвен», — сказал Ли, «поскольку вы показали самим перспективным автором, то треть ваших гонораров наша, надеюсь, вы не возражаете. Ну, а мы обязуемся продвигать вас и дальше. Обманывать нас и советую, равно как и ссориться. Как вы знакомы с большими людьми здесь, так и мы знаем кое-кого там, в Штатах. Что ж, Мойша умел ждать и правильно оценивать расклад. Но как только он переберется за океан и заведет там нужные связи, то вытащит из этого китаезы все что сейчас ему заплатит а пока обретенная репутация эксперта по вьетнаму оказалась полезной в бизнесе также моральное удовлетворение вспоминая ужас своего заключения в земляной яме мойши изобразил биьет конговцев полузверями и полудикарями отвечающими черной неблагодарностью американцам рыцарем без страха и упрека которые несут в китай свет цивилизации и культуры. На лицом счастья был получен, наконец, американский паспорт, как сертификат принадлежности к высшей расе. И еще. Коламбия Питчерс проявила интерес к его Мойши Гартсберга. Не, теперь уже законно Мозеса Гортсмена. Идея снять героический фильм о вьетнамских приключениях в стиле русского Индиана Джонса. Моша взялся за эту работу с энтузиазмом. Первый набросок сценария был готов уже через шесть дней. Там был американский журналист, захваченный вьетконговцами, жестокие звероподобные вьетнамцы, такие же русские, отличающиеся лишь цветом кожи, и прекрасная блондинка, дочь миллиардера, вместе с которой герой бежит из вьетнамского плена по диким джунглям где крокодилы, ягуары, ядвиты, змеи, повсюду мины и подлые ловушки. А позади орда вьетконговцев вот-вот догонят. И он, отважный супермен, в одной руке сжимает автомат, другой держит на плече бесчувственную девушку. А за спиной в рюкзаке у него секретный прибор от русского Мига. Мойша с удовлетворением посчитал, что за весь... Сюжет его герой убивает 286 вьетнамцев и 99 русских спецназовцев. Это будет шедевр. Зрители станут ломиться в кинотеатры. А какая выйдет прибыль, тут у Мойши захватывала дух. В этот майский день Мойши собрался всего лишь мирно пообедать в ресторанчике «Оксфорд» в строгом английском стиле. Американскому джентльмену пора отвыкать от дикарских привычек вроде восточной кухни. Когда в отдельный кабинет, который Гарцвин снимал, расщедрившись на лишние 10 долларов, чтобы не видеть этих азиатских морд, которые набегали даже в это приличное заведение, без стука вошли двое. Хотя хозяин ресторана обычно следил, чтобы самых дорогих гостей не беспокоили, Значит, эти имели на то право. Мистер Гарцвин, старший из вошедших, показал удостоверение. БН Полиция Армии США, отдел расследований. По крайней мере, очень похоже на него. Впрочем, по инструкции этим агентам запрещено выпускать документы из рук. Черт, как не вовремя. И ведь большие люди в погонах обещали, что с этой стороны никаких проблем не будет. Они все знали, как некие чины с большими погонами манипулировали ценами оформляли подложные документы, продавали бензин налево целыми тысячами тонн. И жирный кусок от этого перепадал мощь. Даже один процент стоимости топлива, потребленного армией США во Вьетнаме, Вы представляете, сколько это в долларах? И, конечно, Мойша не смог сдержать соблазна откусить от принадлежащего благодетелям. Ну, совсем немного, ну, но не чересчур много. Господи, неужели ты решил от меня отвернуться? Ведь и красные тогда поймали меня на том же. Если генерал Рейнольдс узнает... Я уж как минимум американского паспорта лишусь, и к серьезным сделкам меня не подпустят на мирю У нас к вам предложение, от которого вы не можете отказаться. Сейчас вы подробно напишите про эти дела. В двух экземплярах. В одном, не скрывая своей благовидной роли, причем врать не советую, часть нам известна, если поймаем на неточностях. А вот второй вы напишите напротив от лица подлинного патриота США, не могущего молчать про эти возмутительные преступления, и добавите вот это. Вот это? Что лица из этого списка, в том числе благодетели Мойши, генералы Рейнольдс и Фергюсон, и еще с десяток фамилий, не просто крали миллионами, но и ради сокрытия своих преступлений Организовали взрыв и пожар в Сайгонском порту? На джонках были наемники из Бинг-Суэн, сделавшие для виду несколько выстрелов, а на самом деле в нужные места на складах и на кораблях были подложены бомбы? Конечно, если по-честному, эти господа нарушили закон, но все они истинно патриоты США. Мы тоже патриоты. Вы газеты читаете, мистер Горсвинн? Ничего личного. Бизнес. Тут Мойша еще поплохела, потому что он помнил, что было в Штатах совсем недавно. И громкий скандал, шум в газетах и даже в Конгрессе, отчего наши парни во Вьетнаме покупают визин у Royal Dutch Shell, а то и вовсе у индонезийцев, оставляя без прибыли Standard Oil, что не патриотично. Значит, его угоразило попасть между жерновами. Когда дерутся слоны, хомячка растопчут, даже не заметив. — Мистер горсон вы ведь патриот Америки. А также вы понимаете, что теперь вам желательно, чтобы эти господа оказались за решеткой, а не на свободе. Ну и какой джекпот вы можете сорвать, выступив героев? И Гордсберг написал все, что от него хотели. Благодетели они благодетели, но бизнес есть бизнес. К тому же он скопил уже достаточно, чтобы в Штатах не бедствовать. А на такой волне запросто можно перелететь через океан. Среда Сан-Франциско, Кроникл, статью Мозеса Горцмена, признанного эксперта по Вьетнаму, перепечатали еще с десяток газет за три дня, и это было лишь начало Горцмена. Называли отважным героем, восходящей звездой. Может, даже и Пулитцеровскую премию дадут. А Колумбия спрашивает, когда будет готов развернутый сценарий. Мойша купался в лучах славы, настораживало лишь то, что обижены оставались на свободе. И генерал Фергюсон даже звонил, пытаясь получить от Гарцберга объяснение. Так что лучше было из отеля не выходить, и даже еду заказывать в номер. За ними пришли в отель четверо, все коротко стрижены в полувоенном, с характерной выправкой, за мере видно переодетых G.I. Сразу дали в морду, затем недолго били ногами и поволокли на выход. Персонал отеля делал вид, что не замечает. партия после вспомнит, что старший из пришельцев показал ему удостоверение военной контрразведки армии США. Его сунули в джип и привезли не в тюрьму, как взял Гарсберг, а куда-то на берег. Ха, «Зачем тут ведра и цемент?» Мойша пытался отбиваться и кричать, но его подвесили за руки, заткнули рот и сунули ноги в ведра. Подождали, пока цемент затвердеет. Подняли, понесли и кинули в воду. Агенты ФБР, прилетевшие в Сингапур за важным свидетелем, Опоздают всего на два дня. Зато репортеры из профессиональной солидарности или спонсированные неизвестно кем поднимут шум уже на следующее утро. ФБР вместе с британской полицией начнет копать под американских военных. Те будут все отрицать. Найдут людей из отеля, которые вспомнят про предъявленные удостоверения и американский акцент визитеров. Затем возникнет и случайный свидетель расправы, спрятавшийся в кустах. А как бы я мог помешать? Меня бы самого убили. Но я ясно слышал, как главный зубий сказал, хотели тебя в игребной яме утопить, но решили в традициях Чикаго, откуда я родом. Целый ряд военных и гражданских лиц, ответственных за снабжение армии США во Вьетнаме, лишились должностей и погон. Никого в итоге не посадили по причине недоказанности главных обвинений, взрыва в порту и убийства Мойши. Но карьеры разрушили, и нервы помотали качественно. И, конечно, ощутимо дезорганизовали этим службу снабжения, которая так испытывала огромные трудности, пытаясь пропихнуть прежний объем грузов через игольное ушко Дананга. Но грандиозный скандал заставил даже... Американских обывателей спорить, кто виноват в сайгонской катастрофе, в вьетконговцы или свои высокопоставленные армейские воры. А Мойша так и не узнал, что ко многим, кого он сдал еще тогда, два года назад, тоже приходили под личиной американцев, китайцев, вьетнамцев, а то и напрямую советских, в зависимости от обстоятельств личности клиента и что от него хотели получить» до дональных разведданных, до поставок США наркоты из золотого треугольника и внедрения за океан агентуры. Ну, а чего бы даже американскому чину, пойманному на горячем, не поспособствовать благому коммерческому и, главное, взаимовыгодному делу? А что вьетнамцы, которые будут продавать героин в портовых кварталах Сан-Диего вовсе не с юга, а с севера, это лишь в Ханое известно. Исполнители через полгода получили в Москве награды. Не следует верить Голливуду, в те годы изображавшего русских шпионов исключительно как тупых громил. Даже такие, как Гарцберг, могут быть использованы на благо Отечества, если сделать это с умом. Джек Райан, чрезвычайный посланник президента США. Посадка в Нью-Йорке для публики и журналистов из-за перерасхода топлива при полете над Атлантикой. Реально же после приземления на борт поднялся неприметный человек в штатском и с поклоном вручил... Нет, не секретный пакет, а всего лишь визитку. На лимузин уже подан, мистер Райан, протоколом можно пренебречь... То есть прямо с самолета навстречу, не тратя времени даже на то, чтобы переодеться и душ принять. Хотя, когда речь идет о национальной безопасности США, эти мелочи не важны. И даже сам президент подождет. В силу особого случая первым о переговорах в Москве должны узнать подлинные хозяева Америки, а не генеральный директор, правящий от их лица. Торгово-промышленная палата Нью-Йорка, строго охраняемом зале представители всех главных финансовых и промышленных группировок США, назовем их клубами. Не так давно их было всего четверо. Имя одного из них изначилось на визитке. Но последняя Великая война многое изменила, и Райану сейчас предстояло выступить перед десятерыми. Но четверка старых членов, Сидела в первом ряду, показывая свое старшинство. Нет, тут не было никакого портера, лишь мягкие удобные кресла, расставленные полукругом. И такое же кресло у Райена, создавая иллюзию демократии. Джентльмены, позвольте вам представить Джека Райена, одного из лучших умов в Штатах и признанного эксперта по России произнес лощеный джентльмен аристократического вида. Впрочем, некоторые из присутствующих с ним уже знакомы. также мы все в курсе, куда он летал и зачем. Так что можно без вводной части, мистер Райан. Мы вас внимательно слушаем. Джеку потребовалось меньше сорока минут. Его не прерывали, но атмосфера в зале накалялась, будто насыщенное электричеством. Первый вопрос, по завершении доклада, задался тоже аристократ, взявший из себя обязанность негласного председателя этого собрания. «Ваше резюме, мистер Райан, касаемо достоверности, сообщенного вам». «Вероятность, что это истина, выше 50%, — ответил Райан. Во-первых, такой прибор никак не мог быть изготовлен в этом времени». Черт побери, ну где вы видели телевизоры без электронно-лучевой трубки? Плоский, как вот эта папка, показывающая изображение в цвете и с изумительной четкостью. Причем телевизор, совмещенный с хранилищем информации самого разнообразного типа текстов, изображений, звука и фильмов, что является стопроцентной уликой. Русские имели межвременной контакт с будущим. Во-вторых... Находит объяснение феномен сверхподлодки, которая, как уже абсолютно достоверно установлено, не могла быть построена в этом времени ни на одной из верфей. В-третьих, я полагаю, наши геологи могут проверить правдивость того, что касается Йеллоустоуна, пороховой бочки под всем североамериканским континентом. В-четвертых, я вполне допускаю, что русские и их потомки сказали нам не все но в сообщенном не версию непротиворечиво укладываются все остальные факты становится понятно от чего они не желали завязывать с нами никаких дипломатических отношений от чего не вмешивались масштабно ограничиваясь за единственным исключением ск 25 пять посылкой информации и возможно отдельных эмиссаров и чего они решили огласить свои условия именно сегодня. Если у нас и у них сейчас возникли общие интересы, при условии, что и Йеллоустоун, и ядерная зима — это правда, то это категорически не устроит их, но также вряд ли подойдет и нам. Вам известно, что я и прежде встречался с Лазаревой. Теперь же я могу сказать, она вела себя как иезуит, не опуская до прямой лжи, но сообщая всякий раз лишь какую-то часть правды. Теперь же все те детали сложились в единое целое. Поэтому, мое мнение, она сказала правду и в этот раз. — Но есть все же вероятность, что это не так, — спросил один из присутствующих, похожий на техасского ковбоя. — И не вы мистер Райан... Среди прочих версий выдвигали и возможность случайного попадания лодки к Ка-25 при отсутствии у Сталина регулярной связи с будущим. «Такая версия есть», — ответил Райан. «Но, на мой взгляд, она менее вероятна, потому что даже при истинности гипотезы червоточин таких стихийных дыр между временами, о чего мы не слышали, ни о едином случае появления динозавров где-нибудь в Канзасе или испанских золотых галеонов в Атлантике сегодня. То есть шанс случайно попасть в такую дыру ничтожно мал. Как в лотерее выиграть джекпот? На порядки меньше, чем при намеренном эксперименте, как сказала Лазарева, сделать флот бессмертным. Представьте, что сегодня бы оказалось, что реально осуществить такое. Выдернуть наши погибшие корабли самолеты, людей, да что угодно, из момента перед катастрофой в настоящий день. С каким приоритетом был бы такой проект, особенно в стране, ведущей войну? — Дьявольщина! А ведь о том говорили уже! — бросил еще один из хозяев, толстяк, похожий на Черчилля. — Как мы искали черную пантеру в темной комнате И вот, наконец... Включили свет и обнаружили, что там в углу спит саблетзубый тигр. Пока не подает признаков жизни, но попробуйте это проверить. Мы можем тихо на цыпочках выйти вон и наглухо запереть дверь. Или подойти и дернуть зверя за усы. Если он мертв, нам достанется его ценная шкура. А если он лишь спит и проснется, то нас сожрет. Ну что, рискнем? или предпочтем остаться при своих? Даже версия в единичном попадании К-25 не дает нам никаких гарантий, заметил еще один из присутствующих, из новых, похожий на университетского профессора. Да он и был от Лиги Плюща гуманитарий. Здесь нас ознакомили с докладом в комитет начальников штабов про Ханой. Молниеносная победная война с русскими при текущем состоянии наших ВВС абсолютно невозможна. Теперь оказалось, что и на море наше превосходство под большим вопросом. Есть еще одна сторона, на которую я обращаю ваше внимание, джентльмены, знание перспективных направлений, которым обладают советы, что дает им возможность сразу и массово вкладывать ресурсы в то, что достоверно оправдаются в отличие от нас, вынужденных двигаться на ощупь. В результате я очень хочу ошибиться, но если я прав, то у Сталина сейчас есть армия, ВВС и флот уже следующей, Третьей мировой войны». «Какие тогда наши шансы на победу?» «Шансы есть», — сказал еще один из хозяев с военной выправкой. «Пока мы богаче». Превосходим красных по промышленной мощи. То есть можем сделать больше бомб, а также самолетов, кораблей, танков, пушек. А Та что останется от этой промышленной мощи после первых же дней войны? Спросил Толстяк. И верно ли я вас понял, мистер Райан, что советую здесь и уже сейчас развивать соответствующие технологии, как вы упомянули про массовый выпуск корма из хлореллы? Пока для скота, но в чрезвычайной обстановке подойдет и для людей. И русские ведут большое строительство на Урале и в Сибири. Вполне вероятно, что и подземные. То есть, в случае войны, Сталин имеет шанс сохранить какую-то часть своего промышленного людского потенциала. Даже при условии нашего длительного воздействия. И чье промышленное превосходство будет тогда на самом деле...